Глава седьмая. Ну что ж, такие дела, думал Джон Изидор, печально глядя на размякшую пачку маргарина. Может, она еще передумает, позволит мне называть ее приз. А если я сумею раздобыть довоенные овощи, так а насчет ужина, может, передумает. А вдруг она просто не умеет готовить? Ну что ж, тогда я и сам прекрасно справлюсь. «Сам приготовлю ужин для нее и для себя. Заодно покажу ей, как это делается, чтобы в другой раз она могла сама, если захочет. А так, скорее всего, и будет. Она захочет, узнав, как это делается. Ведь это же все говорят, что женщины, даже совсем молодые, любят стряпать. Это у них инстинктивное». Спустившись по полутемной лестнице, Джон Изидор вернулся в свою квартиру. «Она какая-то не от мира всего», — думал он, переодеваясь в белую санитарную униформу. — А на работу я точно опоздал. Мистер Слова будет сердиться. — Но это не страшно, он не злой. Вот, скажем, как можно ничего не знать, даже не слышать про дружищу Бастера? Ведь Бастер — самый знаменитый, самый главный человек изо всех ныне живущих. Не считай, конечно же, Уилбура Мерсера, только Мерсер совсем другое дело, он и не человек вовсе. а некая вселенская сущность, внедренная в нашу систему извне неведомыми космическими силами. Так, во всяком случае, говорят. И мистер Слоут тоже так говорит. А уж мистер Слоуд-то он, конечно же, знает. «И странно, что она так путается со своим собственным именем», — думал Эзидор. «Возможно, она даже нуждается в помощи. А какая ей помощь от меня? Она мал недоумок, до умок. я не могу ни жениться, ни уехать отсюда в какую-нибудь колонию. И что тогда остается? «Только ждать, пока эта пыль меня убьет?» «Нет, нечего мне ей предложить, совсем нечего». Застегнув на белом халате последнюю пуговицу, он вышел из квартиры и начал долгий подъем на крышу, где был припаркован видавший виды фургон. Часом позже он принял в ремонт первое за день животное. Электрический кот, упакованный в пылезащитную пластиковую переноску, лежал в самом конце фургона, Но все равно в кабине было слышно, как трудно с хрипом он дышит. Если не знать, решишь, что он и вправду живой, подумал Изидор. И прибавил скорости, чтобы поскорее доставить несчастное разотсущество в ваннесовскую ветеринарную клинику. Под каковым названием скрывалось карликовое предприятие, едва сводившее концы с концами на жестком, высококонкурентном рынке ремонта электрических животных. Кот страдальчески застонал. — Господи, — сказал себе Изидор, — ну, словно и вправду помирает. Может, батарейка коротнула на что-нибудь, и все схемы повылетали. Если так, то ремонт крупный. Мил, то Бору будет чем заняться. А я-то, — мрачно сообразил он, — даже не дал хозяину никакой оценки, во сколько может обойтись работа. Да и когда бы я мог, этот парень просто сунул мне своего кота, сказал, что ночью ему стало плохо и сразу куда-то отвалил. — На работу, наверное. Во всяком случае, тут наши разговоры и закончились. Котовый хозяин взмыл в небо на своем ультрасовременном ручной работе ховеркаре. Новый клиент. Раньше мы с ним дела не имели. — Ты сможешь потерпеть до мастерской? — спросил Изидор, обернувшись к пластиковой переноске. Кот продолжал хрипеть. — Ладно, — решил Изидор. — Перезаряжу его прямо сейчас. Он посадил фургон на первую же свободную крышу, перевел двигатели на холостой, пролез, чуть согнувшись в задний конец фургона, и открыл пыленепроницаемую пластиковую корзинку. Корзинка была точно такая же, в каких носят животных. На фургоне красовалась надпись «Ванессовская ветеринарная клиника». В сочетании с белым халатом Изидора все это производило полнейшее впечатление, что настоящий ветеринар пришел проверить состояние тяжело больного животного, настоящего животного. Электрический кот, обтянутый серой абсолютно натурального вида эрзац шкурой, уже не хрипел и издавал какие-то жуткие булькающие звуки. Его видеообъективы остекленели. На оскаленной снамертво стиснутыми зубами пасти висели клочья пены. Изидора всегда поражала, насколько убедительно действуют симптомные цепи этих механизмов. При неполадках в каком-нибудь функциональном блоке у электрического животного появлялись до ужаса убедительные признаки той или иной опасной болезни. «Ну, точно бы я решил, что он живой», — сказал себе Изидор, торопливо ощупывая теплый пушистый живот в поисках укрытой там управляющей панели. У животных такого типа она была крайне миниатюрна. «И разъема для экстренного подзаряда очень емкой на 10 лет непрерывной работы аккумуляторной батарейки». Ни того, ни другого не обнаруживалось. Долго искать было некогда, механизм уже совсем отказывал. «Если все дело в каратыше, думал Изидор, — и сейчас там вылетает цепь за цепью, нужно бы, пожалуй, соединить один из выводов батарейки. Механизм, конечно же, заглохнет, но зато ничего больше не будет в нем портиться. А потом в мастерскую. Милт и батарейку зарядит, и вообще все сделает. Он быстро, но тщательно ощупал костлявый псевдопозвоночник». Провода должны быть где-то здесь. Черт, бы драли высококлассных мастеров, сварганивших такую великолепную имитацию. но ну, не найти этих проводов, хоть плачь. Не иначе, как производство Уиллрайта и Карпентера. Цены у них заметно выше. Но зато, как говорится, почувствуйте разницу. Он вздохнул и отступился. Искусственный кот окончательно заглох. Судя по всему, короткое замыкание. если это оно всему причиной, прикончила и батарейку, и главный двигательный привод. «Дорогой ремонт!» — печально подумал Эзидор. «Не иначе, как несчастный котяр не получал трижды в год положенную ему чистку со смазкой. А без них и гарантия пропадает, и срок службы резко снижается. Ну что ж, это будет для хозяина хорошим уроком». Перебравшись на водительское сиденье, он повернул баранку в положение «взлет», взмыл вертикально в небо и снова взял курс на свою мастерскую. Жаль, конечно, что кот совсем сломался, но теперь хотя бы не приходилось слушать, как он мучается. «Странное дело», — думал Изидор. «Вот хоть я вроде прекрасно понимаю, что все это фальшивка, искусная симуляция, все равно жуткие хрипы и стоны и животного рвали мне сердце. Лучше бы мне работать в каком-нибудь другом, поспокойнее месте». Не провали я тогда этот дурацкий тест, не пришлось бы мне браться за такое неблагодарное занятие, связанное с непомерными эмоциональными издержками. А с другой стороны, вот взять хоть Милта Бору Гроува и мистера Ганнибала Слоута, ну разве их беспокоит синтетические страдания искусственных животных? Да ни в коей мере. А если так, — заключил Джон Изидор, — скорее всего дело тут во мне самом. Возможно, когда ты регрессируешь, как то было и есть со мной, когда ты увязаешь в могильном мире аномальности... Да нет, лучше об этом не думать. Ничто не угнетало Изидора так сильно, как те моменты, когда он начинал сравнивать себя теперешнего с тем, каким он был когда-то. Его умственные способности убывали день ото дня, медленно, но необратимо. Как и тысячи других аномалов, он двигался под уклон к полному распаду, превращению в живой хлам. Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, Изидор включил приемник и настроился на аудиопрограмму «Дружище Бастра, которая, подобно своему телевизионному аналогу, шла без перерыва 23 часа в сутки, причем оставшийся час состоял из религиозной концовки, пятиминутного перерыва и рекламной заставки. «А рад, что ты снова с нами», — говорил дружище Бастер. «Итак, Аманда, ты куда-то запропастилась на целых два дня. Ну, не иначе, как новый фильм, верно, дорогуша?» «Ну, я бы что-то думала, но прям вчера не сыматься. Так они что, хотят, чтобы начинать прям всем?» «В семь утра, дорогуша, или всем вместе!» — прервал ее дружище Бастер. «Итак Исяк сяк, Бустер, всем, всем». Аманда зашлась своим знаменитым смехом, которому подражали почти так же часто, как смеху самого Бастера. Аманда Вернер и несколько других, столь же элегантных, очаровательных дам с тугими, задорно торчащими грудями плюс малые талика сельских острословов составляли основное ядро бастеровского окружения. Подобно Аманде, все эти женщины считались иностранками, Без уточнения, откуда именно они приехали, ни одна из них никогда не снималась в кино и не играла в каких бы то ни было спектаклях. Их загадочная и прекрасная в своей загадочности жизнь практически не выходила за рамки нескончаемого шоу «Дружище Бастера», где они проводили, как подсчитал однажды Изидор, до 70 часов в неделю. И как это у Бастера достает времени записывать сеть программы? И телевизионные, и аудио, — недоумевал Изидор. И как-то команда Вернер успевает участвовать в них через день, и это месяц за месяцем, год за годом. И как они могут столько разговаривать, никогда, насколько он мог судить, не повторяясь. Их реплики, неизменно живые, неизменно остроумные, никогда не казались заученными. Глаза Аманды сияли, волосы блестели, зубы сверкали. Она никогда не уставала, никогда не лезла за словом в карман, никогда не терялась перед бастеровским фонтаном шуток, каламбуров и извительных замечаний. Шоу дружище Бастера не только транслировалось через спутники во все уголки земли, но и изливалось с неба на жителей колонии. Более того, уже были сделаны первые попытки вещания на Проксиму. Так что долети Саландер-3 до цели, его встретил бы там дружище Бастер, к вящей радости команды. Но был у дружище Бастера и один малоприятный пунктик. Бастер постоянно подсмеивался над Мерсером и Мерсеризмом. Вот и сейчас опять. «Умный в гор не пойдет, тем более, если там швыряет с булыжниками», — говорил он Аманде Вернер. — А уж если я вдруг совсем сдурею и полезу на город, то непременно прихвачу с собой пару бутылок будвайзера. Невидимая Джону Изидору аудитория откликнулась смехом и аплодисментами. — А потом оттуда сверху обнародую свой забойный репортаж, что произойдет ровно через десять часов. Следите за эфиром. — И я с тобой тоже полежу, дорогуша, — загорелась Аманда. Возьми меня с собой, я не отстану от тебя ни на шаг. И когда они кинут нас камень, я тебя защитю. Аудитория снова зашлась хохотом, а на Джона Изидора накатила волна тихой, бессильной ярости. Но почему, дружище, Бастер не может оставить Мерсера в покое? Он же никому не мешает. Вот даже ООН высказала свое одобрение. Полиция и Американская и Советская тоже за... Были прямые официальные заявления, что мерсеризм заметно снизил уровень преступности, сделав людей более отзывчивыми к бедам и страданиям ближнего. А генеральный секретарь ООН Тайтус Корнинг так прямо и говорит, что людям нужно побольше сострадания. Может, Бастер вредничает просто из зависти. Тогда бы все было понятно. Он и Уилбур Мерсер что-то не поделили, соперничают. Но что им делить? — Не иначе, как наши души, — угадался Изидор. — Они сражаются за контроль над нашими психическими сущностями. С одной стороны, психический ящик импотоскопа, с другой — бастеры вы хихоньки и хахоньки. — Нужно будет поговорить об этом с мистером Слоутом, — решил он. — Спросить его, так оно или не так, уж он-то знает. Он посадил фургон на крышу ваннесовской ветеринарной клиники и сразу же отнес пластиковую клетку с безжизненным тельцем электрического кота вниз, в контору Ганнибала Слоута. Услышав скрип двери, мистер Слоут оторвал взгляд от толстого каталога запчастей. Мертвенно-серая кожа во лбу сошлась вопросительными морщинами. Ганнибал Слоут не был аномалом, но все равно не имел права эмигрировать. Юные колонии не нуждались в одиноких стариках. Вездесущая пыль изъела его лицо и мысли, иссушила тело, превратила ноги в тонкие шаткие подпорки. Он смотрел на мир сквозь очки, почти непрозрачные от пыли. Трудно сказать, почему Слоут никогда не протирал их. Возможно, он с самого начала опустил руки, принял как данность, что радиоактивная пыль его убивает и со временем убьет. Она уже повредила зрение слово то вскоре возьмется из-за другие органы чувств. И так это и пойдет по нарастающей, пока от него не останется один лишь визгливый птичий голос. Потом угаснет и он. — Что там у тебя? — спросил мистер Слоуд. Кот за короткой в источнике питания отрапортовал Изидор, водружая переноску на заваленный бумагами стол. — А чего ты сюда ты его приволок? — возмутился Слоуд. — Неси прямо вниз к Милту. И все же тем временем руки его почти машинально открыли клетку, и извлекли испорченные животные наружу. Когда-то он тоже был ремонтником и очень хорошим. — Мне кажется, — сказал Изидор, — что дружище Бастер и Мерсер борются за контроль над нашими психическими сущностями, нашими душами. — Если оно и вправду так, — заметил слов внимательно рассматривая кота, — Бастер выигрывает битву. — Это сейчас Бастер выигрывает, — горячо возразил Изидор. Но в конечном счете он непременно проиграет. — Это почему же? — поднял голову Слоут. — А потому что Мерсер все время обновляется. Он вечен. Враги сшибают его с вершины горы в могильный мир. Он тонет, но затем непременно поднимается и начинает новое восхождение. Он, а вместе с ним и все мы. Поэтому мы тоже вечны. — Здорово это у меня получается, — с гордостью думал он. — Гладко и красиво, как по написанному. А то всегда, если при мистере Слоуте... Начинаю путаться и заикаться. — Бастер тоже бессмертный, — сказал Слоут. Точно как Мерсер. — Как это может быть? Он же человек. — Не знаю уж как, — пожал плечами Слоут. Но тут нет никаких сомнений. Сама соба, слуха об этом не говорят. — Так и поэтому дружище Бастер умудряется записать 46 часов своих программ за сутки? — Да, — кивнул Слоуд. — А что насчет Аманды Вернер и всех этих... прочих женщин. Они тоже бессмертны. — Они что, высшие существа из другой системы? — Вот это мне так и не удалось определить точно. Слоуд снял залепленные пылью очки и близоруко прищурился, заглядывая в безжизненный, странновато оскаленный кошачий рот. — Столь же точно, как я разобрался с Мерсером, — добавил он еле слышно, и тут же разразился длинный, не меньше минуты. цепочкой замысловатых проклятий. — Этот кот, — сказал он, отругавшись, — никакой не электрический. Вот сердцем же чувствовал, что однажды такое случится. Ты притащил мне дохлого кота! Слоут отодвинул кошачий трупик и снова начал сыпать проклятиями. — Что тут у вас? На пороге стоял коренастый, с рыхлой, нездоровой кожей лица Милт Боро Гроув — в своем всегдашнем порядком засаленном парусиновом фартуке. Заметив кота, он вошел в комнату, взял его со стола, быстро осмотрел и покачал головой. — Видишь? — воззвал к нему Слоут. — Что придащил нам этот недоумок? Изидор болезненно сморщился. Прежде он ни разу не слышал от хозяина этого обидного слова. — Будь этот кот живой, — сказал милт может, было бы отнести его к настоящему ветеринару. Интересно, сколько такой стоит? — — У вас тут есть под рукой Сидни? — А ваша страховка, она покрывает -по -по по подобные случаи? Убито промямлил Изидор. В глазах у него потемнело, пол под ногами закачался, стены кабинета странно перекосились и начали вращаться. — Покрывает. — буркнул после нескольких секунд молчания слова. — Но меня бесит, что ты вот так ни за что, ни про что загубил этого котяру, утраты еще одной живой твари. Ты что, Изидор, совсем ничего не понимаешь? Неужели ты не заметил никакой разницы? Я подумал, жалко пролепетал Изидор, что это такая прекрасная работа. Такая прекрасная, что и не отличить от живого. Я хочу сказать, он казался мне живым, и это выходило, что такая прекрасная работа. А мне кажется, вмешался Милт, что он и вообще не может их толком различить. Для него они все живые, что настоящие, что искусственные. Он же, наверное, живить его пытался. — Ты что с ним делал? — повернулся он к Изидору. — Пробовал зарядить батарейку. Искал место, где его коротнуло. Да, — да, да, кивнул Изидор. — Скорее всего, кот был уже в таком состоянии, что все равно бы не выжил, — сказал Милт. Так что, Ган отстал бы ты от этого несчастного недоумка. Он ведь верно подметил. Эти новые фальшаки с их симптомными цепями выглядят так натурально, что и не отличишь. А живые они, конечно же, умирают. Это один из рисков, на который сознательно идет хозяин. Мы просто успели уже от этого отвыкнуть, потому что видим вокруг сплошных фальшаков. — Котяру мне жаль, — буркнул Слоут. — Согласно Мерсеру, — вступил чуть осмелевший Изидор, — все живое возвращается. И животные, они тоже проходят полный цикл. Я хочу сказать, мы все вместе с ним восходим, умираем. — Вот пойди и расскажи все это хозяину кота, — оборвал его Слоут. — Вы мне приказываете? — спросил Изидор, не совсем уверенный, шутка это или всерьез. — Но вы же всегда сами клиентам звоните. Он боялся видеофона и никогда по нему не говорил. А уж взять и позвонить какому-то совершенно незнакомому человеку — это вообще лежало для него далеко, за гранью мыслимого. Что, конечно же, не было для Слоута секретом. — Не заставляй его, — вмешался Милт. — Я сам все уложу. Какой там номер? — Где-то у меня был записан, где-то... — был, — засуетился Изидор, судорожно обшаривая карманы своего белого халата. — А я хочу, чтобы этим озаботился, недоумок, — твердо сказал Слоуд. — Но я же не, не, не могу говорить по, по видеофону, — взмолился Изидор. Его сердце было готово выпрыгнуть из груди. — Потому что я грязный, косматый, э, уродливый, гнилозубый и седой. — И я чувствую, что у меня радиационная болезнь, и я от нее скоро умру. — Чувствую я себя таким образом, — ухмыльнулся Милт. — Мне бы тоже не очень хотелось говорить по видеофону. — Ладно, Изидор, давай сюда номер, иначе я не смогу позвонить кошачьему хозяину, и тебе придется делать это самому. — Звонить будет недоумок, — упрямо сказал Слоут. — Пусть звонит, или я его уволю. Он не смотрел ни на Милта, ни на Изидора, а просто сидел вперив под слеповатые глаза в пустоту. Вот шуперся, покачал головой Милта. Я не, не, не хочу, чтобы меня на называли недоумком, запоздало, возмутился Изидор. И вообще, эта пыль, она и с вами много чего сделала, я в, в, в, в смысле физически, хотя. Может, и не, не, не тронула ваш мозг, как, как случилось со мной? Я считаю, что уволен, — с ужасом подумал он. Ведь я не смогу позвонить ни за что. И тут ему вспомнилось, как улетал на работу хозяин кота. А если улетел, значит, дома его нету. Пожалуй, я все-таки так, смогу, — сказал он, выуживая из кармана бирку с адресом, телефоном и фамилией. — Повернулся словот к Милту. — Прекрасно он все может, если припрет. Изидор подсел к видеофону, снял трубку и начал набирать номер. — Да, — кивнул Милт, — только зря ты его, это, загонял его в угол. Он, правда, говорит, для тебя здорово уделала. Он же почти ослеп. А еще пару лет так и слух потеряешь. — Да и тебя, Борогров, она уделала немногим меньше, — ощерился Слоут. Смотри на себя в зеркало, вон рожь как собачьим дерьмом облеплена. На экране видеофона появилось озабоченное лицо молодой центрально-европейского типа женщины с волосами, увязанными в тугой узел. — Да. — Миссис Пильзен, — через силу выдавил Изидор. Страх и растерянность не позволили ему заранее сообразить, что, скорее всего, у владельцы есть жена, и что, скорее всего, эта жена сидит сейчас дома. — Я хочу п -п поговорить с вами о вашем... К... К... Он замолк и нервно помял свой подбородок. В — В вашем коте. Да, — Да, конечно, это же вы забрали Ороса, — закивала миссис Пильзен. — Так что же у него в итоге оказалось? Мой муж считал, что это воспаление легких. — Ваш кот умер, — сказал Изидор. — Господи, да как же это? — Мы заменим его... — сказал Изидор. — На такие случаи у нас есть страховка. Он скосил глаза на Слоута, тот, похоже, не возражал. — Мистер Слоут, владелец нашей фирмы... — Еще один взгляд на Слоута. — Лично... — Нет, — отрезал Слоут. — Мы дадим им чек, полную цену по каталогу Синни. — Лично подберет вам наиболее подходящее животное на замену, — завершил Изидор, почти не вдумываясь в смысл своих слов. Начав этот невозможный, невыносимый разговор, он с какого-то момента понял, что не может повернуть назад. Произносимое обладало своей собственной внутренней логикой, не отменить которую, не изменить он не может, а только следовать за логической цепочкой до ее естественного завершения. Не обращая внимания на недоуменные взгляды Слоута и Милта Боргрова, ничуть уже не заикаясь, он говорил и говорил и говорил... — Вы только дайте нам точное описание нужного вам животного, пола, расцветка, породы. Например, персидский, абиссинский, мэнский, бесхвостый. — Орос умер, — вздохнула миссис Пильзен. — От воспаления легких, — уточнил Изидор. Он скончался по пути в клинику. Наш главный терапевт, доктор Ганнибал Слоут, выразил абсолютную уверенность, что к этому моменту ничто уже не могло его спасти. «Но разве не замечательно, миссис Пильзен, что мы его вам заменим? Вы согласны со мной?» «Таких котов больше не бывает», — сказала миссис Пильзен. На ее глазах показались слезы. «Совсем еще маленьким он иногда вдруг сядет и смотрит на тебя». Словно о чем-то спрашивает, а мы не понимали, о чем он спрашивает, и не могли ответить. Может быть, теперь он и сам знает все ответы. Слезы хлынули еще обильнее. И мы тоже когда-нибудь их узнаем, каждый в свой час. И тут на Изи Дорос не зашло вдохновение. «А как вы отнесетесь к синтетическому двойнику вашего кота?» «Знаменитая фирма Уилл Райт и Карпентер могла бы изготовить по нашему заказу истинный шедевр, идеально воспроизводящий безвременно усопшее животное во всех, вплоть до самых мельчайших подробностях, как внешнего вида, так и характера, обладающий, к тому же, такими несомненными преимуществами, как долговечность, отсутствие...» «Какой ужас!» — возмутилась миссис Пельсон. «Даже не заикайтесь при моем муже ни о чем подобном, а то он совсем с ума сойдет». этот любил Ороса больше, чем любого другого кота, который у него был в жизни. А были они у него всегда чуть не с грудного возраста. Видя, что Изидор совсем растерялся, Милт Боргроув одобрал у него трубку видеофона. «Тогда мы можем просто дать вам чек на полную каталоженную цену по Сидне, или, как только что предложил мистер Изидор, можем подобрать для вас нового кота. Мы искренне сожалеем, что ваш кот умер». Однако, как говорил же мистер Изидор, у него было обширное воспаление легких, что, как правило, приводит к летальному исходу. Милт говорил спокойным голосом уверенного в себе профессионала. Высокое искусство общения с клиентами было отточено у него лучше, чем у самого мистера Слоута, не говоря уж об Изидоре. — Я не знаю, что сказать Эду, — пролепетала миссис Пильзен. — Хорошо, мэм, — кивнул Милт и чуть заметно поморщился. — Тогда мы позвоним вашему супругу сами. Вы не могли бы дать мне его рабочий номер видеофона? Он взял одну из валявшихся на столе авторучек, а мистер Слоут услужливо подсунул ему блокнот. «Послушайте — Послушайте, — миссис Пильзен несколько взяла себя в руки и говорила спокойно, без слез и истерик. — Этот предыдущий джентльмен, я теперь думаю, что, может быть, и прав, пожалуй... — Я соглашусь на замену Ороса электрической копией, но только чтобы Эд ничего не знал. — Вот вы скажите, можно будет сделать воспроизведение таким точным, что мой муж ничего не заметит? — Как хотите, — в голосе Милта звучало сомнение. — К сожалению, по опыту подобных случаев копия может обмануть соседей, случайных наблюдателей, но никак... не хозяев животного. Когда пытаешься установить с копией те же близкие отношения, какие были у тебя с оригиналом, у Эда не было близких отношений с Оросом. Хотя он его и любил. Кормежка квета с песком вычесывания. Все это полностью лежало на мне. Я думаю, стоит попытать счастье с искусственным животным. А уж если ничего не получится, тогда подберем взамен Ороса другого настоящего кота. Честно говоря, я попросту боюсь говорить мужу, он этого не переживет. Он ведь потому и не был, особенно близок с Оросом, боялся, что вот привяжется, а через какое-то время, когда Орос заболел, воспаление легких, как вы установили, это совсем запаниковал и сперва надеялся, что это какая-нибудь ерунда и само пройдет. Потому-то мы так долго и тянули с вызовом врача, слишком долго. Я же чувствовал, что тем все и кончится... А когда вы позвонили, сразу догадалась, о чем пойдет разговор. Она помолчала, сдерживая вновь разыгравшееся волнение, затем спросила. — Сколько это займет времени? — Копия будет готова, — Милт задумался, прикидывая. — Дней через десять. Мы доставим ее днем, пока ваш муж на работе. Он закруглил разговор, попрощался, положил трубку и повернулся к Слоуту. Этот самый ее муж, он через пять секунд все поймет. Но мы тут ни при чем. Она сама так захотела. Как правило, хозяева воспринимает смерть любимого животного крайне болезненно. Мрачно заметил Слоут. Так что, слава богу, что мы специализируемся на фальшаках. Ты можешь себе представить, каково приходится настоящему ветеринару, который вынужден вести такие разговоры чуть не каждый день. Кстати, о разговорах. Он взглянул на Джона Изидора. — А ведь ты, Изидор, не такой уж и дурак. И побеседовал ты с ней вполне прилично. Пусть даже Милту и пришлось в конце тебя подменить. — Молодец, Изидор, — сказал Милт. — Такого ей на уши навесил, что я только диву давался. А ведь такой суровый случай, что не приведи Господь. — Я отнесу это в мастерскую, — добавил он, сгребая со стола мертвого кота. А ты, Ган, позвони Райту и Карпентеру, чтобы прислали сюда своего мастера с фотоаппаратом. Пусть он измерит и отснимет котяру прямо здесь. А на вынос я не дам, потому что хочу потом лично сравнить копию с оригиналом. Опусти ему, Зидор, позвонит, решил мистер Слоут. После разговора с трепетной миссис Спильзон для него это пар пустяков. Ты, главное, не давай им забрать оригинал. — сказал Милт, протягивая Изидору мертвого кота. — Они захотят, потому что с оригиналом под рукой работать намного проще, но ты проявит твердость. — Хорошо, — сказал Изидор. — И звонить, наверное, нужно поскорее, пока он не начал разлагаться. Ведь мертвые тела разлагаются, верно? Его буквально раздувало от гордости.